МИД. В кабинете министра новый хозяин. Молотов уже сидел в кабинете министра. Он сказал Громыко: «Будем руководствоваться словами товарища Маленкова о том, что в настоящее время нет таких запутанных или нерешенных вопросов, которые нельзя было бы решить мирными средствами на базе взаимной договоренности заинтересованных стран. Это касается наших отношений со всеми государствами, включая Соединенные Штаты Америки, но руководство намерено решительно изменить внешнюю политику страны,